Глава 28. В магазине воцарилось мрачное настроение. Было не похоже, что оно развеется в ближайшее время. Фиона решила, что не следует остаток дня предаваться грустным размышлениям, а лучше превратить отрицательную энергию во что-то позитивное и продолжить поиски убийцы. Смерть Салли опечалила их, но, по крайней мере, дала новую информацию. Они увидели схему действия убийцы, и это подтвердило их основную теорию о конкуренте, жаждущем завоевать титул «Лучшая собака» на выставке. Теперь эта версия приобретала больший смысл. Имелась очевидная связь. Салли была фаворитом номер три на победу. Убийца постепенно убирал тех, кто представлял для него наибольшую угрозу. Он начал с Сильви. Теперь пришел черед Салли — Однако между ними двумя имелась еще одна конкурентка — Пиппа Стролл с Барби. Фаворитка номер два. Или убийца она, и уже убрала двух конкурентов, или она следующая на очереди. «Но я облила ее кофе, когда умирала Сильвия», — напомнила Дейзи. «Она не могла ее убить. Значит, Пиппа Стролл следующая. Ее жизнь в опасности. Мы должны предупредить полицию». Они определенно уже сами об этом догадались, — заметила неравнодушная Сью. — Это очевидно. Фиона достала телефон. — Как мы убедились, на собственном опыте никогда нельзя ничего предполагать. Она позвонила инспектору Финчер. Звонок сразу же переключился на голосовую почту, как и всегда, и она оставила сообщение, проинформировав детективу, что, по их мнению, следующей жертвой станет Пиппа. После этого Фиона позвонила в салон красоты Пиппы Строу «Я прекрасна». Она ответила слащавой скороговоркой, явно заготовленной заранее. «Добрый день! Вас приветствует Пипа. Как я могу помочь вам почувствовать себя красивой сегодня?» «Здравствуйте, Пиппа. Это Фиона Шарп. Мы приходили на днях расспросить вас про смерть на выставке собак». Фиона включила громкую связь, чтобы подруги могли слышать разговор. Тон Пипы мгновенно изменился. «Что вам надо?» — Не знаю, слышали вы или нет, но нашли труп еще одной участницы выставки собак. Убили Салли Уайлд. — Мы решили, что лучше сообщить вам об этом. Фиона старалась подобрать слова и перейти к теме возможной грядущей гибели собеседницы. — Поберегите дыхание и не утруждайте себя, — ответила Пипа. — Я уже знаю. Эта резкость удивила Фиону. — Вы знаете? — Да. Полиция мне сообщила. — Вы несколько припозднились, дорогуша. Пипа знала про убийство Салли, но не испытывала ни печали, ни сочувствия, ни потрясения из-за смерти другой конкурсантки. Даже страха из-за того, что она может стать следующей. Фиона стиснула зубы. Ничто не раздражало ее больше, чем обращение «дорогуша», даже если оно исходило от потенциальной жертвы убийства. Она пыталась помочь Пиппе, хотя полиция, похоже, опередила ее, но в ответ получила только снисхождение — «Ни одно доброе дело не остается безнаказанным», — подумала Фиона. «И что сказала полиция?» «Не думаю, что вас это касается. Они занимаются расследованием, все под контролем». «О, понятно. Что-то еще?» «Нет, это все. Мы только хотели убедиться, что с вами все в порядке». Пипа на секунду замолчала, затем ее тон немного смягчился. «Эм, «Спасибо за то, что подумали обо мне». «Не за что. Берегите себя. Обязательно». Пипа повесила трубку. Сью цокнула языком и скрестила руки. — Но какая же она бесчувственная и бессердечная? Она убийца, точно она. Ее ни в малейшей степени не взволновала смерть Салли, и ее не волнует, что кто-то может охотиться на нее. На ее месте я бы перепугалась. А если Пипа не боится, это может означать только одно. Убийство совершает она сама. — В конце она все-таки сказала спасибо, — отметила Дейзи. Как бы мне не хотелось, чтобы убийцей оказалась она, Пипа физически не могла убить Сильвию, если только не находилась в двух местах одновременно. Я не хочу напоминать заезженную пластинку, но вынуждена это повторить. К тому же она слишком враждебно настроена к миру, чтобы быть убийцей. И, как мы уже говорили, она старается выделиться, а не наоборот. У неравнодушной Сью округлились глаза. — А что, если мы имеем дело с реверсивной психологией? Пиппа ведет себя агрессивно и воинственно, постоянно перегибает палку. Потому что ни один убийца в здравом уме не станет так себя вести, если прикончил двух человек. Это двойной обман. — Боже, нужно быть очень дерзким и самонадеянным, чтобы провернуть такое, — заметила Дейзи. Вот именно, — воскликнулась Ю. — Дерзким и самонадеянным, точно как Пиппа Строу. — Только если не считать, что я облила их кофе когда умирала Сильвия. Опять напомнила Дейзи. «Да, в этом-то и заключается проблема», — буркнулась Ю. «Но у нее мог быть сообщник». Сообщник решил бы массу проблем. Фиона тоже думала об этом, когда разговаривала с Эваном Фитчем. У него, как и у Пиппы, строл имелось непробиваемое алиби. Он не мог находиться рядом с Сильвией, когда она умирала. Но сообщник мог совершить убийство, пока Эван или Пиппа были в других местах — обеспечивая себе железобетонное алиби. Однако эту теорию сложно соотнести с реальностью, практически невозможно. Главной проблемой оставалась мотивация. У какого сообщника будут такие сильные чувства к чужой собаке, чтобы ради этого убить? Конечно, были еще призовые деньги, но 200 фунтов, разделенные поровну, не стоили риска. Единственный вариант, который мог бы устроить Фиону, это если у животного двое хозяев, одинаково привязанных к любимой собачке, и одновременно безжалостно амбициозных и желающих ее победы. Эван Фич говорил, что холост и одинок. Они засомневались в этом, когда обнаружили, что он проживал по тому же адресу, что и Сильвия Стедман, пока инспектор не сообщил им, что он строил тот дом. «А как обстоят дела на любовном фронте у вспыльчивой и несдержанной дамочки-косметолога?» «Пипа Строл замужем? У нее есть парень?» Дэйзи мгновенно принялась за поиск ответа, просматривая социальные сети чуть ли не в состоянии транса, пока ее большие пальцы летали над экраном. Через несколько минут она подняла голову, чтобы вдохнуть побольше воздуха. «Насколько я могу судить?» Статус Пиппы строл в социальных сетях одиноко. Но она может врать. Сью немного занервничала, но в ней проснулся энтузиазм. — Мы можем за ней проследить, ходить за ней, куда бы она ни пошла. — Разве это не считается незаконным? — уточнила Дэйзи. — Да, это называется сталкинг или просто преследование, — напомнила Фиона. — Но не в нашем случае, — ответила неравнодушная Сью. Фионе не хотелось заниматься слежкой по всему городу за кем-то из подозреваемых, но она видела, как Сью хочет прятаться за газетой, словно старомодный сыщик. Даже если бы это принесло свои плоды, что бы они сказали полиции в случае поимки? Мы следили за Пипой строл несколько дней и обнаружили, что у нее есть парень, которого она никогда не упоминала. Вместо того, чтобы потащить Пиппу стром на допрос, полиция скорее выдаст им судебный запрет, запрещающий им приближаться к ней на 500 футов. Фиона решила сместить фокус с Пиппы на Эвана Фитча, в частности, на их сообщение полиции. — Что вы думаете про Эвана Фитча? — Инспектор сказала, что они им не занимаются. Что скажете на это? — Я обратил внимание на ее слова, — сказала неравнодушная Сью. Похоже, их не беспокоит то, что он жил по тому же адресу, что и Сильвия Стэдман. — И, конечно, есть еще Софи Хайверфорд с Чарли, — заметила Дейзи. Фион словно ударила током. Реальность вылила на нее ушат от холодной воды. По какой-то причине ее сознание стерло тот факт, что ее конкурентка в кошачьем альянсе стала новой владелицей собаки убитой женщины. Почему ее разум так поступил, являлась для Фионы такой же загадкой, как и убийство. Возможно, потому что сама мысль об этом была такой абсурдной, что сознание ее отвергало. «Несомненно, из-за этого она становится подозреваемой», — произнесла Сью с надеждой в голосе. «Софи убила Сильвию, чтобы завладеть Чарли». Хотя это и был логический вывод, но он не имел совершенно никакого смысла. Софья не любила собак, считая их немногим больше, чем шерстяными мусорными ведрами на ножках. Собачники, по ее мнению, были ничуть не лучше своих любимцев. Грязные, бесхитростные и постоянно отвлекались. Так с чего бы вдруг ей захотелось завести собаку? По мнению Софи, кошки были королевами среди домашних питомцев. Умные, самодостаточные и, самое важное, самостоятельно ухаживают за собой во всех смыслах лучшие компаньоны, чем собаки. «Думаю, у нас вот-вот появится возможность разобраться с этим вопросом», Дейзи показала пальцем в окно. «Вон она идет». Они наблюдали, как Софи переходит дорогу, а перед ней вышагивает более спокойный, чем раньше Чарли. Его шерсть блестела почти так же, как идеально уложенная короткая стрижка Софи.